Глава 21 Без хорошей обуви и одежды к Корнилову бежали, в чем Бог помог вырваться из рук осатаневших солдат. На пути подвергались неоднократным ограблениям и раздеваниям. Приходилось прибегать к самым фантастическим маскарадам, и в вербовочное бюро генерала Алексеева являлись в опорках, рваных пиджаках и ветром подбитых пальто. Оснабдить добровольцев добровольцев обмундированием, от которого ломились ростовские склады, Донское правительство отказало. Самим, дескать, понадобится. Да и Кос смотрел на добровольцев тогдашнее войсковое правительство, в котором многие колебались между Каледяным и Подтелковым. Стремились углублять революцию, в этом видели заветные свои цели, и добровольцев называли кадетами, буржуями и контрреволюционерами. Почти без денег. Алексееву консорциум московских банков обещал миллионы. Не дал ничего. Та же история повторилась и в Ростове. Реквизировать было нельзя. В Москве силы не было. В Ростове не позволили бы казаки. Плохо вооруженные и без военных запасов шли добровольцы по глухой степи. В феврале и марте стоит при кубанских степях самая тяжелая для похода погода. То светит яркое солнце, тепло, как летом, в небе поют жаворонки, то вдруг задует суровый ветер из Азии, полетит пурга, наметет сугробы снега чуть не воршин, а на завтра все это тает, звенит бесчисленными ручьями по степи, растворяет рыхлую почву и по колено уходит в нее нога пешехода. А еще через день мороз». Всё сковано льдом, степь блестит, как остеклённая, и мокрую со вчерашнего дня шинель насквозь продувает морозный ветер. А потом весенний теплый дождь, и снова мороз. Ничтожные ручьи по балкам, которых летом совсем и не видно, раздуваются потоками, несутся струями мутной желтой воды, бурлят, пенятся, и в них приходится по грудь и по пояс искать переправы. Мосты, где они были, снесены, обходные пути за много верст. Кругом озлобленное население, оно не разбирается, кто большевики, кто кадеты. Приходят, требуют ночлега, внимания, отнимают хлеб, подводы, лошадей, ясно, враги. Отойти от колонны, отстать, рисковать быть убитым неизвестной рукою. Добровольческая армия была так малочисленна, так ничтожна по своему фронту, что она не оттесняла врага, заставляя его отступать, а входила в него и постепенно становилась окруженной врагом со всех сторон. Она вела бои на все стороны, и ее громадный обоз всегда сопровождал большой ариргард. Она таяла от боев убитыми и ранеными, еще более таяла от болезней, но численно она увеличивалась. Светлая вера добровольцев в спасение России, страстная любовь к Родине, величайшие подвиги мужества, совершаемые на глазах у всех, увлекали станичную и слободскую молодежь, и новые добровольцы становились на места тех, кто уходил в вечность. Эти люди имели одно военное качество — храбрость. Но они не умели стрелять, не умели даже зарядить винтовку, Их приходилось обучать на походе, показывать приемы, лежа в какой-нибудь канаве или завалом в резерве во время боя. Армия и воевала, и обучалась, и это отзывалось на ее боеспособности. Чудо-богатыри, вышедшие из Ростова, исчезли из ее рядов. Их сменяла молодежь без воинского воспитания, без впитавшихся в плоти кровь годами корпуса училища и войны понятий о рыцарской чести и доблести. С 23 февраля начались бои. Первый большой бой был у села Лежанки. А потом и пошло. 1 марта дрались у Березанской, 2 у Журавского хутора, 3 у вторых выселок этого хутора, четвертого у Кореновского, шестого у уст Лабинского и так далее. Станица, хутор, случайная роща, плетень, балка, высоты. Отовсюду стреляли винтовки, трещал пулемет, грохотала артиллерия. Везде маячили неизвестные конные люди, обходились фланга, показывались в тылу. Все надо было брать с боя, все были обстреляны. Сестры Милосердия видели близкие разрывы шрапнелей, гранаты рвались в пятистах шагах от обоза, и раненые с землистыми лицами и глазами полными невыразимой муки прислушивались к гулу орудий, совсем недалекому, треску пулеметов и ружей, и ждали, когда новые пули и осколки станут пронизывать и рвать их еще не зажившее тело. Беженцы были обстреляны. Над их головами пела свою ядовитую песню «Пулеметная пуля», и с бледными лицами и застывшими печальными улыбками на щеках матери прижимали к себе детей и ждали, когда и чем это кончится. Муки казались дошедшими до предела, но каждый новый день приносил еще новые страдания, и следствием являлось утомление армии. В армии народилось страстное желание отдохнуть, найти теплый кровь, свежее белье, возможность помыться и поспать спокойно, не слыша выстрелов, не ожидая боя. Подобно тому, как в японскую войну Ляян зачаровывал общественное мнение и казался неприступной твердыней, о которую разобьются японцы, и откуда начнется наступление маньчжурской армии, Так в добровольческой армии, сначала в обозе среди беженцев и раненых, а потом и в строевых частях, такую обетованную землею стал казаться Екатеринодар. Взять Екатеринодар, и начнется спасение. Соединиться с кубанскими казаками, только что оставившими под напором большевиков этот самый Екатеринодар, и поднимется вся Кубань. А поднимется Кубань, встанет и терек, захватит волна и дон, и казаки освободят Россию. Это значение Екатеринодара и казаков усиливалось и тем, что по мере углубления добровольческой армии в Кубанскую область в ее рядах становилось больше казаков. Из Екатеринодара к добровольческой армии шла конница, который так не доставало Корнилову. Все это заставило Корнилова изменить свой план, уходя без боя, и повернуть на Екатеринодар. 14 марта у Аула Шенджи, южнее Екатеринодара, добровольческая армия соединилась с генералом Покровским и кубанскими конными полками. Кубанцы торговались за власть. Они не хотели покоряться добровольцам, но признали власть Корнилова, и добровольческая армия стала втрое сильнее. Пошли на Екатеринодар.